Глава двадцать Слуга, которого отправили в Стоуни-Кросс за письмами и посылками, адресованными в Рамзи-хаус, доставил почту к задней двери, где отдыхали Уин и Поппи, расположившись в шезлонгах, вынесенных из дома на вымущенную кирпичом террасу. Самый большой пакет был адресован Гарри. Очередная порция отчетов от мистера Валентайна поинтересовалась Поппи, потягивая сладкое красное вино. «Похоже», — усмехнулся Гарри. «Кажется, в моё отсутствие дела в отеле идут блестяще. Пожалуй, мне следовало раньше взять отпуск». Мэри Пен подошел к Уин и, взяв за подбородок, мягко спросил, — «Как ты себя чувствуешь?» Она улыбнулась, глядя на него снизу вверх. «Великолепно». Нагнувшись, он поцеловал Уин в белокурую макушку и уселся на ближайший стул. Было видно, что он старается свыкнуться с мыслью, что его жена ждет ребенка, но каждая клеточка Уин излучала беспокойство за нее. Гарри занял другой стул и вскрыл пакет. Прочитав первые несколько строк, он издал недовольный звук и поморщился. «Боже, правый!» «В чем дело?» — спросила Пуппи. «Один из наших постоянных гостей, лорд Пенкероу, нанес себе увечье прошлым вечером». «О, Боже!» — Пуппи нахмурилась. «Он такой милый старый джентльмен. Что случилось? Он упал?» «Не совсем. Он съехал по перилам главной лестницы со второго этажа на первый. Гарри покачал головой. «Все бы ничего!» Но лорд Пенкероу врезался в скульптурную фигуру, завершавшую балюстраду. Зачем человеку на восьмом десятке кататься на перилах? В замешательстве спросила Поппи. Гарри иронически улыбнулся. Полагаю, он был на веселе. Он прочитал еще несколько строк. По мнению доктора, он скоро поправится. А других новостей нет? С надеждой спросила Уин. «Более радостных». Гарри откликнулся на ее просьбу, прочитав вслух. «К сожалению, должен сообщить вам о еще одном происшествии, имевшем место в пятницу в одиннадцать часов, и касающемся...» Он замолк, пробежав глазами страницу. Прежде чем он овладел своим лицом, Поппи успела понять, что произошло что-то очень серьезное. «Ничего интересного», — сказал он, избегая ее взгляда. «Можно взглянуть?» — мягко спросила Поппи, протянув руку. Его пальцы крепче сжали страницу. «Не стоит». «Позволь мне взглянуть», — настойчиво произнесла она, потянув за лист бумаги. Уин и Мэри Пен притихли, обменявшись взглядами. Откинувшись в шезлонги, Поппи взглянула на письмо. касающимся мистера Беннинга, — прочитала она вслух, — который появился в холле Ратлиджа в нетрезвом состоянии, настроенный весьма воинственно. Он потребовал, чтобы его проводили к вам, и отказался верить, что вас нет в отеле. К нашему ужасу он принялся размахивать — она остановилась, чтобы перевести дыхание — револьвером и сыпать угрозами в ваш адрес. Мы попытались припроводить его в контору, чтобы уладить дело наедине. Произошла стычка, и, к несчастью, мистер Бейнинг успел выстрелить, прежде чем я разоружил его. Слава богу, никто не пострадал, хотя постояльцы были обеспокоены, а потолок конторы нуждается в ремонте. У мистера Лафтона, напуганного происшествием, случился сердечный приступ, но доктор прописал ему дневной отдых и сказал, что к завтрашнему дню он поправится. Что касается мистера Бейнинга, то его благополучно доставили домой, и я взял на себя инициативу заверить его отца, что никаких претензий не будет предъявлено, поскольку Виконт казался весьма озабоченным возможным скандалом. Поппи замолчала, чувствуя себя больной. Несмотря на пригревавшее солнце, ее охватил озноб. «Майкл», — прошептала она. Гарри бросил на нее острый взгляд. Беззаботный молодой человек, которого она знала, никогда бы не докатился до такой жалкой, безответственной мелодрамы. Она испытывала сожаление, возмущение и ярость. Прийти в ее дом... она считала отель своим домом, устроить сцену и, что хуже всего, подвергнуть опасности людей. Он мог серьезно ранить и даже убить кого-нибудь. Милостивый Боже, в отеле были дети. Неужели Майкл не подумал об их безопасности? И он чуть не довел мистера Лафтона до удара. Горло Поппи перехватило. Во рту разлилась горечь. Жаль, что она не может отправиться к нему прямо сейчас и сказать все, что о нем думает. Впрочем, она нашла бы пару слов и для Гарри, потому что выходка Майкла — прямое следствие его вероломства. Занятая своими мыслями, она не заметила, сколько прошло времени, прежде чем Гарри нарушил молчание. Он говорил тоном, который она больше всего ненавидела. Насмешливым, вкрадчивым и циничным, словно ему наплевать на все на свете. Ему следовало быть умнее в этой попытке убийства. Сделай он все правильно, ты бы осталась богатой вдовой, и вы могли бы счастливо пожениться. Гарри тотчас понял, что ему не следовало произносить этих слов. Но он привык прибегать к холодному сарказму, когда ощущал необходимость защитить себя. Он еще больше пожалел о них, увидев боковым зрением жест Мэри Пэна. Цыган покачал головой, чиркнул большим пальцем поперек своего горла. Лицо Поппи покраснело, брови сошлись на переносице. «Как ты мог сказать такие ужасные слова?» Гарри прочистил горло. «Извини», — грубовато сказал он, — «я пошутил. Это была плохая...» Он пригнулся, уклонившись от подушки, запущенной в его голову. «Какого дьявола? Я не хочу быть вдовой. Я не хочу Майкла Бейнинга. И не хочу, чтобы ты шутил о подобных вещах, бестактное чудовище!» Она вскочила на ноги и кинулась прочь, сжав кулаки. Все трое проводили ее изумленными взглядами. Озадаченный этой вспышкой ярости, Гарри тупо смотрел ей вслед, пока ему в голову не пришла одна мысль. «Кажется, она только что сказала, что не хочет Бенинга. «Да», — отозвалась Уинс улыбкой, — «так она и сказала». «Иди за ней, Гарри». Каждая клеточка в теле Гарри жаждала послушаться ее совета. Если бы не ощущение, что он стоит на краю обрыва и достаточно одного неверного движения, чтобы сорваться вниз. Он бросил на сестру Поппи отчаянный взгляд. «Но что я ей скажу?» «Будь честен относительно своих чувств», — посоветовала Уин. Гарри задумчиво нахмурился — А без этого никак нельзя. «Ладно, я займусь этим делом», — сказал Мэри Пен жене, прежде чем та успела ответить. Поднявшись на ноги, он обнял Гарри за плечи и отвел к краю террасы. Отсюда они могли видеть напряженную фигурку Поппи. Она решительно шагала по подъездной аллее, направляясь к домику привратника. Ее юбки и башмаки яростно взметали крохотные облачка пыли. «Послушай моего совета, парень», — негромко произнёс Мэри Пен. Он говорил без всякого сочувствия, словно был вынужден направлять на путь истинный безнадежного тупицу. «Никогда не споришь с женщиной, когда она в подобном состоянии. Скажи ей, что ты был неправ и чертовски сожалеешь об этом». и пообещай никогда больше этого не делать. — Но я не совсем понимаю, что такого я сделал, — возразил Гарри. — Это не важно. В любом случае надо извиниться. Мэри Пен помедлил, прежде чем добавить. И ради бога не пытайся взывать к логике, когда твоя жена сердится. — Я все слышала, — подала голос Уинса своего шезлонга. Гарри догнал Поппи на полпути к домику превратника. Она даже не удостоила его взглядом, свирепо глядя перед собой и решительно сжав челюсти. «Ты считаешь, что я довел его до этого?» — тихо произнес Гарри, приноровившись к ее шагу. «По-твоему, я разрушил его жизнь, как и твою?» Это взбесило Поппи до такой степени, что она не знала. то ли расплакаться, то ли влепить ему пощечину. Черт бы его побрал, он сведет ее с ума. Она влюбилась в принца, а оказалась в объятиях злодея. Насколько было бы легче, если бы она по-прежнему воспринимала мир в таком упрощенном виде? Не считая того, что принц был совсем не так безупречен, как ей казалось, а злодей был способен на любовь и заботу. ей наконец стало ясно что любовь не в том чтобы найти идеального мужчину и выйти за него замуж любовь в том чтобы разглядеть человека за внешней оболочкой и принять его со всеми достоинствами и недостатками любовь это способность давать и получать способность которой гарри был наделен в избытке даже если он не подозревал об этом не надо рассказывать мне «Что я думаю?» — сказала она. «Ты не прав в обоих случаях». «Майкл должен отвечать за собственное поведение. В данном случае она помедлила, чтобы ожесточенно пнуть ногой камушек. Отвратительно недостойная, незрелая. Я ужасно разочарована в нем». «Я не стал бы винить его», — возразил Гарри. «На его месте я учудил бы что-нибудь похуже». — Не сомневаюсь, — ядовито отозвалась Поппи. Он скорчил гримасу, но промолчал. Поппи пнула ногой очередной камушек, подбросив его в воздух. — Терпеть не могу, когда ты изображаешь из себя циника, — взорвалась она. — Это пошлая реплика о том, чтобы сделать меня богатой вдовой. — Мне не следовало этого говорить, — поспешно отозвался Гарри. — Это было несправедливо и неправильно. «Мне следовало понять, что ты расстроена, потому что все еще неравнодушна к нему». Поппи замерла как вкопанная, уставившись на него с презрительным изумлением. «О, как только человек, которого все считают таким умным, может быть таким идиотом!» Покачав головой, она стремительно зашагала дальше, а задаченный Гарри двинулся следом. «Тебе не приходило в голову», — слова доносились из-за ее плеча, как удары хлыста, «что мне может не понравиться, что кто-то угрожает жизни моего мужа, что меня может хоть чуть-чуть беспокоить тот факт, что кто-то врывается в наш дом, размахивая револьвером, с намерением пристрелить тебя». Гарри понадобилось время, чтобы ответить. Собственно, к тому времени, когда он нашелся, что сказать, они почти добрались до дома. Его голос прозвучал глухо и незнакомо. «Ты беспокоишься о моей безопасности? Обо... мне?» «Кто-то же должен», — буркнула Поппи, остановившись перед входом. «Хотя я не понимаю, почему это должна быть я». Она взялась за дверную ручку. Но Гаря опередил ее и, распахнув дверь, втащил внутрь и захлопнул за ними дверь. А затем, не дав ей перевести дыхание, прижал ее к двери, несколько грубоватой в своем нетерпении. Она никогда не видела его таким недоверчивым, взволнованным и тоскующим. Гарри навис над ней всем своим крупным телом, обдавая теплым дыханием. Она видела, как на его сильной шее пульсирует жилка. «Поппи, ты...» Он замолк, словно пытался говорить на иностранном языке. В какой-то степени так оно и было. Поппи догадывалась, что он хочет спросить, но предпочла бы, чтобы он этого не делал. Он торопил события. Она была готова умолять, чтобы он проявил терпение. Ради них обоих. Наконец, ему удалось заставить себя сказать. «Ты начинаешь испытывать ко мне привязанность, Поппи?» «Нет», — твердо ответила она. Но это, похоже, не обескуражило Гарри. Склонившись к ее лицу, он коснулся губами ее щеки. «Ну, хоть немножко», — прошептал он. ни в малейшей степени». Он прижался щекой к ее щеке, играя губами с прятками волос у нее над ухом. «Почему бы тебе не признаться?» Он был таким большим и теплым, что все в ней жаждало подчиниться ему. Глубоко внутри ее зародился трепет, распространяясь кожа. «Потому что, если я признаюсь, ты кинешься прочь со всех ног. Я не стал бы убегать от тебя». «Стал бы. Ты бы принял отстраненный вид, пытаясь оттолкнуть меня, потому что еще не готов рискнуть своим душевным покоем». Гарри прижался к ней всем телом, упираясь в дверь ладонями. «Скажи», — произнес он снежной нежной настойчивостью, — «я хочу слышать, как это звучит». Поппи никогда не думала, что можно одновременно забавляться и испытывать возбуждение. «Нет», — сказала она, обвив руками его талию. Если бы только Гарри знал, что она чувствует к нему. Как только поймет, что он готов к этому признанию, как только будет уверена, что это не повредит их браку, она скажет ему, как сильно его любит. Она сама ждет, не дождется этого момента. «Я заставлю тебя сказать». Его чувственные губы завладели ее губами, а руки принялись расстегивать в платье. Поппи не смогла сдержать дрожь предвкушения. Вряд ли у него что-нибудь получится, но она определенно получит удовольствие, позволив ему попытаться.